Интерлюдия 19. Япония. минато но Коричневый квартал. Сакурай-камнепад. лин Лияо. яу вытащив из кармана трубку телефона, пояснил своему боссу Хакурю. Я поговорю. Давай, валяй. Жестом выгнал за сдвигающуюся дверь своего помощника камнепад откидываясь на татами. Двухметрового в человеческом облике гиганта нелегко было утомить дракой, скорее уж раззадорить. Не боялся он иной работы, например, поймать-пожрать, самолично запачкав руки. Ничего такого. Да черт возьми, даже в строительстве квартальной резиденции вот этого самого дома он принимал участие как простой рабочий. Ну, может, не как простой... Магия давала демону возможности, сходные с помесью бульдозера-катерпиллера и отряда горных подрывников. Но уж точно план здания составлял и стены отвесом вымерял не он. Нашлось, кого заставить. Одно сай не любил больше всего на свете — вести переговоры. Когда оппоненту нельзя раздавить череп, вынуть пальцем глаз, ну или хотя бы поприветствовать полутонным камешком, не любил, потому что жутко от таких переговоров уставал. Но что делать? А ябун квартала должен уметь все эти дипломатические штучки. Уроды. А еще больше уроды, продажные твари, предатели. Свои же, кто растрезвонил на всю Японию про атаку на остров. В сучьих подробностях. Понятное дело, сам факт нападения было не скрыть. Тем более, что формально нельзя было сказать «коричневые проиграли». Противники, выполнив основную задачу, свалили, теряя тапки. Правда, да, не забыв свистнуть кому надо, тут остров полный хабара и плохишей. Эвакуацию того, что можно было оперативно захватить с собой, пришлось проводить буквально с боем. Подоспевшие отряды мелких ЧВК, временно спустивших флаг таможенников стран Четвертого мира, и просто шаек, у которых было под руками несколько скоростных моторных лодок, вцепились в пятки демонам, стараясь заставить бросить побольше добряка. А особенную остроту переживаний джентльменам удачи придавал китайский эсминец, про появление которого стало известно за сутки. Некоторые даже между собой договориться под таким соусом смогли. А в Дзию, когда он вернулся туда, уже знали главное — Спасательная операция была организована для возврата пленного мага-круга, причем не какого-то там, а химе клана Кагамимори. Кварталы срочно переходили на осадное положение. Был шанс, что экзорцисты, получившие плюху, полезут буром, если найдут, куда полезть. Но ведь остров-то нашли. В общем, к моменту возвращения Аябуны и двух советников напасть на коричневых остальные кварталы не успели, только потому, что сами в экстренном порядке перепрятывали то, что ценное, компактное и легко перепрятывается. Еще бы часов 12 и часть дзию, принадлежащую охотникам и торговцам живым товаром, просто распотрошили бы. Кое-кто из особо глупых попытался. К сожалению, главнюкам других цветов какая-то очередная сука, несмотря на то, что всех подозрительных подчиненных или кончили прямо на острове, или использовали вместо фастфуда по пути, оперативно сообщила о возвращении главной ударной силы Коричневых. Но порядок в гавани и не думал нормализовываться. Квартал камнепада исключили из разведывательно-защитной сети. На посты белых просто никто не являлся. Глава селения только разводил руками и что-то там вещал о воле большинства. Так и хотелось врезать по этой самодовольной морде. Останавливало только одно: внук был сильнее. А кварталу, его кварталу, после этого точно конец. Дальше в течение месяца шла игра в Салки, перехвати очередную группу коричневых с ништяками и свали до прихода помощи. Дошло до того, что Эвако группы сопровождал сам Айябун, и даже на него два раза рискнули напасть самоубийцы. Ответственным за сохранение выведенных ценностей был Хирацуги Третении. Из-за того, что Сая предали свои же соседи, пользоваться засвеченными резервными базами было нельзя, и сейчас хитрый Тануки спешно оборудовал новые. Камнепад сильно сомневался, что если все в конце концов наладится, он сможет вернуть их все. Не провороваться в такой ситуации ловкий, но, увы, связанный видовыми особенностями психики Прощелыга не мог. «Ладно». Хирацуги потом можно будет взять за горло и вытрясти свое назад. Последние три недели в Дзию постепенно восстанавливалось шаткое равновесие. Экономической целесообразности шерстить коричневых больше не было, тем более что Камнепад, скрепя сердцем, все-таки заплатил часть из-за неподъемных откупных за поведение непосредственно внуку Нурарихена или ледяной стерви. Во-первых, эти хотели меньше остальных, так сказать честно. Во-вторых, именно на них легла повышенная нагрузка по защите остальных кварталов в связи с ситуацией. С суки. А в-третьих, их неучастие не давало возможности Листу, камелии и остальным мобилизовать свои низовые звенья совместно по понятиям. Впрочем, пока суд дела грабить действительно стало нечего. Сейчас даже дом квартала радовал пустыми татами, столами без скатертей и одноразовой человеческой посудой. Когда Хирацуги умудрился столько этой гадости сюда натаскать и зачем? Время шло, нападения экзорцистов одних или с человеческой армией не было, и даже приготовлений засечь не удалось. Требования по вирам день ото дня падали, еще немного и можно будет по-пацански разрулить оставшиеся недоразумения. Ах, как хочется превратить эти наглые морды в фарш! Экономический партнер из коричневых всегда был неплохой. Внутренние поставки живого товара никто не отменял. Необходимость в них была. Да, коричневых в рейтинге и в силе голоса задвигали в самый низ, как было лет 50 назад. И что? Он поднял квартал тогда, тем более сделает это и сейчас. Ведь кварталы в Дзию формально равные. Главное — сохранить цветовую автономность. «Босс Хирацуги хочет тебе что-то сказать». «Не ори, отдавай трубу». Спутниковый телефон буквально утонул в широкой ладони Аякаси. «Чего там такого срочного?» «Мой Аябун требуется подтверждение по вложению свободных активов». «Ну-ка, стоп! Это я сейчас должен тебе сказать, как сохранить наши ценности, чтобы в случае чего быть самому виноватым? Ты собака енотовидная!» Короче, меня не интересует, как ты собираешься извернуться. Просто сделай это, иначе, ну, ты меня знаешь. Но, босс... Я сказал. Потеряно соединение со спутником. Потеряно соединение со спутником. Потеряно... Что за хрень? Демон уставился на телефон. Эти китайские игрушки были буквально в последней партии того, что они успели выгрести, спешно сбегая с острова. Кажется, именно их припер тот фрейрок на белом катере, который потом так лихо подрезали хитрожопые наемники. Для применения на территории Японии данные аппараты были строго запрещены. Естественно, Аякасе плевать на это хотели. Работает и хорошо. Главное, местными властями не отслеживается. «Эй, Хакурю-кун, твое дерьмо, то есть телефон, сломался!» «Бывает, босс, у вас такие сильные руки?» Причем тут мои руки, дебил? Ну, раздавил одну игрушку. Ты думаешь, я тупой? Нет, ты правда так думаешь? Нет, босс, конечно нет. Просто я тупой. Так бы и сразу... На, разбирайся. Да, босс, конечно. Эй, ты что застыл в дверях с такой физией на лице? Печати. Чего? Защитные печати воздуха и воды. С побелевшим враз лицом сообщила Якаси. Белые ставили защитный контур против обнаружения с воздуха. И что? Их больше нет. Отключились в один момент. Нападение? Неужели красные решили? Вскочившего и начавшего покрываться каменной коркой на манер доспеха, духа Ашку прервали. Самым возмутительным образом. Минометной миной. В следующий раз, когда оглушенный Хакурю открыл глаза, кажется, прошло всего секунд 30. Он не увидел рядом с собой ни босса, ни даже дома и вообще ни одного целого строения. Правда, яростная аура Аякаси А-класса явственно ощущалась где-то не очень далеко, но выяснять где и тем более помогать бывшему Аябуну Лин Лияо не собирался. Свои бы ноги унести в целости. Уж на что он был далек от техники, но переставший работать телефон — из-за обрыва связи со спутником, и едва видимый барьер, закрывший все небо над горами, он связать смог. Экзорцисты все-таки пришли и все-таки подготовились. Оставалось только постараться сбежать. Этот зверь был главному охотнику не по зубам, а вот маскировку не факт, что расколют.